Голова тринадцатая. Разумеется, после речи Борея зал не остался равнодушным появлению нового лота. Но все, как всегда, было не так однозначно. С одной стороны, людей бы доражил интерес и азарт, ведь, по сути, они могли купить золото по цене меди. Только вот, с другой стороны, они с одинаковой вероятностью могли и не угадать с перспективностью сделки. После подобного провала Они могли стать объектом для насмешек и сплетен со стороны других родов. Всё-таки не каждый день можешь купить на аукционе абсолютно бесполезную вещь, которую даже обратно не продашь. Вот и выходило, что интерес к предмету есть, а желание покупать особо вроде и нет. Но при этом этот артефакт, созданный известным мастером, так что понятное дело, многие сильно призадумались. А нужно ли им в подобное ввязываться? Для меня ответ был очевиден «да». Во-первых, не знаю, кто был мастером, но у него был неплохой такой талант. Подобную схему, даже сломанную, далеко не каждый мог применить. Во-вторых же, я мог, если не починить, то как следует изучить этот артефакт, чтобы пополнить свой запас знаний. Однако в том, что я его смог бы починить, не было сомнений. Да, это не копаться в магических пистолетах и МШВ. Да. чтобы снизить расход энергии. Но в случае с перчатками всего-то требовалось поменять пару узлов местами, чтобы манна распределялась как надо. И тогда с большой вероятностью все заработает как надо. Неужели местные настолько не разбираются в подобных вещах, чтобы и подобную мелочь считать браком? К слову, я только сейчас обратил внимание, что перчатки находились в активном состоянии. Точнее, не так, чтобы прямо в активном. Скорее, в скревних был заложен ещё один миниатюрный конструкт, который как раз занимался автосбором магических частиц, поддерживая свою работу. Выходил из тортифакт, даже не сколько не тратил ману своего носителя, и его могли носить сколько душе угодно. Правда, при более активном использовании расход энергии всё равно должен повышаться, но даже так задумка оставалась довольно интересной. До этого ни с чем подобным я не сталкивался. От такого мне еще больше захотелось приобрести покупку. «Шестьдесят тысяч?» «Наверное». Услышал я уже знакомый неуверенный голос. «Раз это намор, не знаю. Ладно, восемьдесят тысяч». Поднял ставку еще чей-то голос спустя пару секунд. «Пусть будет восемьдесят пять». Снова через секунд пять подал голос кто-то из зала. Торги, мягко говоря, шли вяло. Моя сестра же, будто до этого обдумывала происходящее, пырнула ко мне голову и прямо задала мне вопрос. «Так зачем тебе сдалась эта безделушка?» Пренебрежительно отнеслась она к новому лоту. «Только потому, что оно от намора?» «Почему сразу безделушка?» «Хорошее артефактное снаряжение. Хочу изучить его в своей лаборатории в поместье». «Спокойно сказал я, ибо большой тайной это сейчас не было. Не зря же я на нее тратился, чтобы она простаивала». Никто из слуг же не наблюдал, как именно я воздействую на руны. А то, что у наследника левовых может быть такое влечение, так в этом нет ничего необычного. Тем более по меркам моего рода, оно было весьма безобидным и дешёвым. "Я подумала, что ты сейчас преследовал несколько другую цель", с нотками разочарования ответила на это Виктория. "Ты о том, что я подобной покупкой окажу Бариу услугу, избавив его от неликвидного товара? Так для меня это скорее приятный бонус." Пожал я плечами, глядя на то, как цена еле-еле добралась до ста тысяч. С учетом того, что это все-таки артефакт, то стоил он сейчас довольно недорого. Сами Суворовы его приобрели на реализацию, скорее всего, за большую сумму. Даже так? Сестра чуть приподняла левую бровь. Она несколько секунд словно изучала меня, а после чего повернулась в сторону аукциона, уселась поудобнее и добавила. Тогда советую делать ставку сейчас. Не слишком большую, чтобы тебя не считали транжирой, не знающего цену деньгам, но и не слишком маленькую. Всё же мы львы Вовы. Похоже, она сама предложила мне попробовать назвать цену. Видимо, таким образом старается учить самостоятельности. Ох уж эта семейная забота. 500.000. Понял я свой второй номер и обратился к барие. Я доверяю роду Суворовых и знаю, что они не выставят плохой товар. Думаю, что эта сумма в самый раз для данного лота, тем более такого известного мастера. Борис Держаникив, ну он не принимай ставку, но по его поведению сразу было видно, насколько он воодушевился после этого. По сути, парень отлично рассказал про этот лот, однако ему немного не повезло с теми, кто участвовал в сегодняшнем аукционе. Будь среди них кто-то, кто интересовался артефакторикой, то наверняка захотел бы прикупить себе перчатки. как минимум, чтобы попытаться разобраться в том, как они сделаны. Что ж, этим человеком стал я. Тем более, если бы подобный лот продали по бросовой цене, то это могло отразиться пусть и косвенно на самом Сворве младшем. Как ни как в этом малом аукционном доме он отвечал за организацию торгов и чтобы всё продалось как можно дороже. Одним словом, очков репутации у младшего представителя этого рода я себе точно прибавил. Раз никто не собирается перебивать ставку, то данный лот уходит к княжичу Львову. Поздравляем его с приобретением. И следующий лот будет, продолжил говорить барей. Однако я перестал его слушать из-за того, что отвлёкся. Когда тебя не отрывают сгляда, очень сложно сосредоточиться на чём-то. Что-то не так? спросил я у Виктории. Уху! Внезапно ухнула сова, от чего я даже невольно вздрогнул. А главное, ведь до этого молчала, вообще не подавая признаков того, что она заинтересована происходящим. Наоборот, ты назвал вполне адекватную сумму. Полмиллиона рублей — более чем достойная цена за такой лот, в особенности учитывая, с какого ты рода. Подобное в том числе показывает нашу силу. Кроме того, ты оказал хороший знак уважения от львовых роду Суворовых, поскольку с нами вынуждены считаться, твои слова имеют неплохой вес в данной ситуации. «Да и многие заинтересуются аукционами их семьи, раз мы проявили к ним такое внимание». «Ты преувеличиваешь мои заслуги», — покачал я головой. «А вот и нет. Как минимум о роде Суворовых вряд ли пойдут слухи, что они торгуют бракованным товаром». С весьма довольным видом объяснила мне Виктория, после чего потянулась рукой за клубничным коктейлем и отпила немного из трубочки. «А ведь неплохо, кстати». «Ну вот, мне из-за тебя теперь тоже пить захотелось». Сказал я и, ткнув по кнопке, вызвал официанта, после чего попросил принести мне любой прохладный, но не слишком холодный сок. Тот быстро кивнул, и уже через минуту на столе был свежевыжатый гранат. Оперативно, ничего не скажешь. Все же Суворовы позаботились о сервисе во время аукциона. С другой стороны, тут такие деньги крутились, что организовать подобное, мелочи на фоне этого. Выпив разом весь стакан и охладившись благодаря ему, я продолжил следить за аукционом и его лотами. Следующие три вещи были такими себе, на мой взгляд. Вот их я бы реально назвал без делушек. Вот зачем мне кольцо с трианитовым напалением и редким чёрным агатом, например? Сам же я не стану такое носить. Подарить кому-нибудь? А кому такой подарок придётся по вкусу? Сложно. Виктории оно точно не сдалось. Я на ней ни одного украшения, даже серёжек, не видел. Если бы она захотела получить подарок от любимого брата, то я подарил бы ей что-то практичное, а не то, что будет пылиться в коробке до конца её жизни. В общем, сестра у меня не такого плана человек, которому подобное пришлось бы по душе. А не подарить. Так у неё отношение к украшениям схоже, к тому же я и так собирался ей дать пилюли, и если удастся починить перчатки, подарить их в купе с остальным. Третий подарок явно был бы перебором. Да и у других слуг могла появиться зависть к такому вниманию с моей стороны. В этих вещах точно не стоит перебарщивать. И так получается, что ей уделяю намного больше внимания, чем остальным. Подарить колечко Айрис? Сразу мимо. Как это будет выглядеть со стороны, если я предложу девушке из чужого рода кольцо? Правильно? Будто я предлагаю ей, как минимум, обсудить нашу помолвку. И даже если не так, Зачем мне разводить слухи на пустом месте? Ладно, демон и с ним с этим кольцом. Зачем мне магический светильник с освещающимися внутри редкими камнями? На материалы для артефактов их не пустишь. Это просто светильник, который даёт свет. И стоит он 100.000 на старте. И ведь его купили. Кажется, я совсем не понимаю людей, которые приходят сюда покупать что-то подобное. Пустые понты и не более, на мой взгляд. Но, наверное, я действительно чего-то не понимаю. И в этом есть какой-то смысл. Ведь часто произведения искусства покупают не столько из-за того, что они так уж понравились, сколько ради статуса и чтобы потом хвастаться, что у тебя есть работы известного художника. Отдельно удивила плётка возрастом 200 лет, которая очень хорошо умудрилась сохраниться и принадлежала какому-то магу, любившему применять её во время пыток. Даже чёрные пятна крови на ней остались, что в том числе говорило о частом применении этого инструмента. И то, что какой-то особый ярый коллекционер купил её за 10 млн рублей, заставило меня задуматься о том, что я живу в хорошее время, раз многим людям и вправду некуда девать деньги. Правда, как знать? Может, покупателя заинтересовала кровь на плети. С ней при должном понимании дела тоже можно многое сделать. Дальше снова был довольно большой по наполнению лот с пилюлями. Я купил, но уже для себя, Вадима и Тимофея. Последним двум тоже надо было становиться сильнее, а сам я планировал в скором времени с помощью этих пилюль создать второй круг. Всё-таки после резонанса ауры во мне осталось куда больше маны, чем требовалось только на создание первого круга. К тому же я через это уже проходил и знал, что надо делать. До шестого круга проблем с развитием у меня точно не намечается. По крайней мере, на это были все надежды. Разве что придётся потом попросить у Барея, пользуясь собственным нашим знакомством, чтобы он помог достать мне парочку редких пилюль для магов пятого-седьмого круга. Ну или, по крайней мере, он сможет подсказать, где подобное можно приобрести, что уже будет хорошим подспорьем. Будет, разумеется, малость опасно, но так я смогу нагнать своих сверстников. А там уже будет не так проблематично, если я начну побеждать в дуэлях старшеклассников, которые как пить дать Непременно захотят до меня докопаться из-за моего происхождения и того, что я вхожу в род Львовых. Но это дело будущего, пусть и ближайшего. После этих трёх лотов стало появляться артефактное оружие, большинство из которого я купил для личного использования, активно участвуя в торгах. Впрочем, после третьей подряд покупки остальные пытались выйти против меня не так активно. Всё шло своим чередом. Пока очередь не дошла до довольно короткого меча, который по своей длине мог называться длинным кинжалом, а не мечом. Борей и вовсе назвал его неизвестным мне словом танто. При виде этого артефакта я заметил, как у Айрис загорелись глаза. Девушка даже подскочила со стула, но быстро взяла себя в руки. При этом на протяжении всех торгов она не вмешивалась в мои с сестрой разговоры, да и в целом молчала и никак особо не реагировала на происходящее, просто с любопытством наблюдая за всем. а тут, завидев маленький меч, так активно отреагировала. Причем Юто тоже проявил заинтересованность, но в разы менее заметно. Не уверен, что даже Виктория заметила бы разницу в его едва дрогнувшей скуле при виде необычного меча. Клинок Танто, привезенный из Японии. Бывший владелец неизвестен, однако сделан он из высококачественного металла — зионита. Начальная цена — 100 тысяч рублей. Кто предложит больше? Борей, все так же находясь рядом с представляемым лотом, озвучил информацию для начала торгов. Что ж, почему бы не сделать подарок девушке? Друзей у меня в этом мире как таковых нет, если исключить слуг. А этим можно вполне себе укрепить дружбу с Айрис. Тем более, вряд ли девушка после подобного забудет мою доброту. Да и к тому же для меня это многого не стоит. Главное, чтобы не выглядело как подачка, и подарок вообще приняли.